Александр Куприн, Юнкера, Роман, Часть 1, Глава 1, Отец Михаил. Самый конец августа. Число должно быть 30 -е или 31. -е. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых семь лет подряд. Срок и час явки в корпус строго определенные. Да и как опоздать? Мы уж теперь не какие-то там полуштатские кадеты, почти мальчики. А юнкера славного третьего Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем. Александров остановил извозчика у красных казарм напротив здания IV-го кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой второй корпус не прямой дорогой, а кружным путем по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые схожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь веяли на него неописуемой сладкой, горьковатой и нежной грустью. Вот налево от входа в железные ворота каменное двухэтажное здание, грязно-желтое и облупленное, построенное 50 лет назад в николаевском солдатском стиле. Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви второго корпуса. Отец Михаил. Сердце Александрова вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния. Да, вот как это было. Строевая рота, как и всегда, ровно в три часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной вьющейся лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул втрою. Во всяком случае, на этот раз ни он, не Александров. Но командир роты капитан Еблукинский сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть «Кто свистел?» И тотчас же виновный отозвался бы «Я, господин капитан!». Он же крикнул сверху злобно «Опять Александров! Идите в карцер и без обеда!» Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо. «Господин капитан, это не я!» Яблукинский закричал «Молчать, не возражать, не разговаривать в строю, в карцер немедленно!» «А если не виноват, то был сто раз виноват и не попался! Вы позороты!» Семиклассникам начальники говорили «Вы и всего корпуса!» Обиженный, злой, несчастный поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу «Шнапс», а чаще «Пробка», всегда относился к нему с подчеркнутым недоверием. Бог знает почему. Потому ли что ему просто было антипатично лицо Александрова с резко выраженными татарскими чертами. Или потому что мальчишка, обладая непосредливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок. Словом... Весь старший возраст знал, что пробка к Александрову придирается. Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из трех камер за железную решетку на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ. Издалека донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы которую пили все триста пятьдесят кадет. «Очи всех на тебя, Господи, уповают, и Ты даешь им пищу во благовремение, времени, отверзающий щедрую руку Твою». И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. «Есть перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту». После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но наоборот все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве четырех квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им. Ну да, может быть сто, а может быть и двести раз я бывал виноватым, но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плиту в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я. Несмотря на то, что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват, ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я, а Яблукинский... Эта пробка со злости накинулся на меня, я срамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду». «Баста!» Он ясно услышал послеобеденную молитву. Потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но семнадцатилетняя душа Александрова продолжала буйствовать с удвоенной силой. «Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я Еблукинскому? «Раб?» Поданный, крепостной, слуга или его сопливый сын Валерка. Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения. Нет, я еще не солдат. Я не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуется латыни, греческий язык. Итак, я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту». Во рту у него пересохло, и гортань горела. «Круглов!» — позвал он сторожа. «Отвори! Хочу в сортир!» Дядька отворил замок, и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и строевая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство. Пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не сообщался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей. «Куда? Куда? Куда?» Беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать? Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату. Она же была и учительской. Там сидели двое. Дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александрова, И пришедший на вечернюю репетицию для учеников Слабых по тригонометрии и по приложению алгебры Штатский учитель Отте Маленький веселый человек с корпусом Геркулеса И с жалкими ножками карлика «Что это такое? Что за безобразие?» Закричал Михин «Сейчас же вернитесь в карцер!» «Я не пойду», — сказал Александров Неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны. «В карцер! Немедленно в карцер!» взвизгнул Михин сию секунду. «Не пойду и все тут». «Какое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику?» Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взором в круглые белые глаза Михина и сказал звонко, «Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо». С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь, ни за какие ковришки. У вас нет теперь никаких прав надо мною, и все тут. В эту минуту Отте наклонил свою пышную волосатую с голову к уху Михина и стал что-то шептать. Михин обернулся на дверь. Она была полуоткрыта, и десятки стриженных голов, сияющих глаз и разинутых ртов занимали весь прозор сверху донизу. Михин подбежал к дверям, широко распахнул их и закричал «Вам что надо! Что вы здесь столпились? Марш по классам! Заниматься!» И захлопнув дверь, он крикнул на Александрова «А вы сию же минуту марш в карцер!» — А я вам сказал, что не пойду, и не пойду, — ответил кадет, наклоняя голову, как бычок. — Не пойдете? Силой потащат. Я сейчас же прикажу дядькам. — Попробуйте, — сказал Александров, раздувая ноздри. Но тут Отте, вежливо положив руку на руку Михина, сказал в полголоса. — Господин поручик. Позвольте мне сказать два-три слова этому взволнованному юноше. «Ах, да пожалуйста! Хоть тридцать, хоть двести слов! Черт возьми, что за безобразие! И как раз на моем дежурстве!» Отте начал очень спокойно. «Милый юноша, сколько вам лет?» «А вам не все равно!» — дерзко огрызнулся Александров. «Ну, семнадцать!» «Конечно, мне все равно!» «Продолжал учитель, но я вам должен сказать, что в возрасте 17 лет молодой человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступать в брак. Векселя им подписанные ни во что не считаются, и даже в солдаты он не годится, требуется восемнадцатилетний возраст». «В вашем же положении вы находитесь на попечении родителей, родственников или опекунов или какого-нибудь общественного учреждения». «Ну так что ж», — упрямо перебил его Александров. «Да только и всего», — равнодушно ответил Отто. «Только и всего, что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус». «Моя мама, но...» «И никакого «но», — возразил учитель. «Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус, да еще в такое неурочное время. Откровенно, по-дружески, советую вам переждать эту ночь. Утро делает совет, как говорят мудрые французы». «Ах, да что с ним церемониться!» — нетерпеливо воскликнул Михин. «Дядька, иди сюда!» Умные и участливые слова Отте уже привели было Александрова в мирное настроение. Но грубый окрик Михина снова взорвал в нем пороховой погреб. Да и надо сказать, что в эту пору Александров был усердным читателем Дюма, Шиллера, Вальтер Скотта. Он ответил грубо и невольно театрально. «Зовите хоть тысячу ваших дядек, я буду с ними драться до тех пор, пока я не выйду из вашего проклятого застенка. А начну я с того!» Но тут... Широкая ладонь Отте мягко зажала ему рот, и он едва успел встряхнуть головой. «Тише, мальчишка!» — крикнул ласково и повелительно Отте. «Помолчи немножко!» «Господин Баручик, обратился он к Михину. «Это не он, а его дурацкий переломный возраст скандалит. Дайте мальчику успокоиться, и все пройдет. Ведь все мы переживали этот козлиный период!» «Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич», — от души сказал Александров. «Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Муж моей старшей сестры, управляющей гостиницей Фальцфейна, что на Тверской улице, угол газетного. На прошлой неделе он говорил со мною по телефону. «Пускай бы он сейчас же поехал к моей маме и сказал бы ей, чтобы она как можно скорее приехала сюда и захватила бы с собою какое-нибудь штатское платье, а я добровольно пойду в карцер и буду ждать». Он низко поклонился Отте и сказал, «Еще раз покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Не можете ли вы попросить за меня, чтобы меня не запирали на ключ?» — Ей-богу, я не убегу! — Ах, боже мой! — вскричал Михин, ударив себя по лбу. — У меня голова трещит от этих безобразий. Ну, пускай не запирает, мне все равно! Но Александрова в эту секунду дернул черт. Он указал пальцем на Михина и спросил у Отте, Вы можете поручиться в том, что меня не запрут? — Да могу, могу, тебя не запрут. Иди с Богом! Замахал на него руками Отто. «Иди скорее, бесстыдник! Ну и характер же!» Александрова сопровождал в карцер старый, еще с первого класса знакомый, дядька Четуха. Настоящее его имя было Пиатух. Сдавши кадета руглову, он сказал «Велено не запирать на ключ!» И, помолчав, немного прибавил «Ну и чертенок же!» Александров Принял это за комплимент. Потянулись секунды, минуты и часы, бесконечные часы. Александрову принесли чай, сбитень и булку с маслом, но он отказался и отдал Круглову. Гораздо позднее узнал мальчик причины внимания к нему начальства. Как только строевая рота вернулась с обеда и весть об аресте Александрова разнеслась в ней, то к капитану Яблукинскому быстро явился кадет Жданов и под честным словом сказал, что это он, а не Александров, свистнул в строю. А свистнул только потому, что лишь сегодня научился свистать при помощи двух пальцев, вложенных в рот, и по дороге в столовую не мог удержаться от маленькой репетиции. А кроме того, вся строевая рота была недовольно несправедливым наказанием Александрова и глухо волновалась. В начальство же был еще жив и свеж в памяти бунт соседнего, четвертого корпуса. Начался он из-за пустяков по поводу жуликоватого эконома и плохой пищи. Явление обыкновенное. Во втором корпусе боролись с ним очень просто, домашними средствами. Так, например, зачистил однажды эконом каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело. Жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец, строевая рота на приветствие директора «Здравствуйте, кадеты!» начала упорно отвечать вместо «Здравия желаем, ваше превосходительство!» «Здравия желаем, кулебяки с рисом!» Это подействовало. Кулебяка с рисом прекратилась, и ссора окончилась мирно. В четвертом же корпусе, благодаря неумелому нажиму начальства, это мальчишеское недовольство обратилось в злое массовое восстание. Были разбиты все лампы и стекла. Штыками расковыряли двери и рамы. Растерзали на куски библиотечные книги. Пришлось вызвать солдат. Бунт был прекращен. Один из зачинщиков-салтанов был отдан в солдаты. Многие мальчики были выгнаны из корпуса на волю Божию. И правда, с народом и с мальчиками перекручивать нельзя». Уже смеркалось, когда пришел тот же Четуха. «Борчук!» — сказал он. «Действительно, он так и сказал, Борчук! Ваша маменька к вам приехали. Ждут около церкви на паперти». На церковной паперти было темно. Шел свет снизу из парадной прихожей. За матовым стеклом церкви чуть брезжил красный огонек лампадки. На скамейке у окна сидело трое человек. В полутьме Александров не узнал сразу, кто сидит. Навстречу ему поднялся и вышел его зять, Иван Александрович Мажанов, муж его старшей сестры Сони. Александров прилгнул, назвав его управляющим гостиницы Фальцфейна. Он был всего только конторщиком. Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была «Шестая книга дворянских родов», где значилась и его фамилия. Мать Александрова, и сам Александров, и младшая сестра Зина, и ее муж, добродушный лесничий Над, терпеть не могли этого человека. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья по какому-то инстинкту брезгливости сторонилась от него. Хотя мама всегда дергивала Алешу, когда он начинал в глаза Мажанову имитировать его любимые привычные словечки «так сказать». Дело в том, что принципиально и еще с точки зрения. Подойдя к Александрову, он так и начал. «Дело в том, что... Александров едва пожал его холодную и мокрую руку и сказал «Благодарю вас, Иван Александрович!» «Дело в том, что...» — повторил Мажанов. «С принципиальной точки зрения...» Но тут встала со скамейки и быстро приблизилась другая тень. С трепетом и ужасом узнал в ней Александров свою мать, свою обожаемую маму. Узнал по ее легкому сухому кашлю, по мелкому стуку башмаков-недомерок. «Иван Александрович», — сказала она, «вы спуститесь-ка вниз и подождите меня в прихожей». «Дело в том, что...» — сказал Мажанов, и, слава богу, ушел. «Алеша, мой Алешенька», — говорила мать, «когда же придет конец твоим глупым выходкам?» «Ну, убежал ты из Разумовского училища, а меня на всю Москву, в газетах даже пропечатали. С тех пор, как тебе стало четыре года, я покоя от тебя не знаю. В зоологический сад лазил без билета через пруд, мокрого и грязного тебя ко мне привели за уши. Архиерею не хотел руку целовать, сказал, что воняет. А как еще ты, князя, Кудашева обидел? Смотрел, смотрел на него и брякнул». «Ты князь!» «Я князь!» «Ты должно быть из Наровчата!» «Да откуда ты, свиненок, узнал?» «Да просто! У тебя руки грязные!» «Легко ли мне было это перетерпеть?» «А кто извозчику под колеса попал?» «А кто...» Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они... Обожали друг друга. Алёша был последышем. Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии. Ты всё знаешь, мама? Всё. Но а как же этот дурак, Алёша, как этот болван осмелился заподозрить меня во лжи или трусости? Алеша, мы не одни, ведь капитан Еблукинский твой начальник. Да, а не ты ли мне говорила, что когда к нам приезжало начальство и справник, то его сначала драли на конюшне, а потом поили водкой и совали ему сто рублевку. Алеша, Алеша, да, я Алеша. И тут Александров вдруг умолк. Третья тень поднялась со скамейки и приблизилась к нему. Это был отец Михаил, учитель закона Божьего и священник корпусной церкви, маленький, сиденький, трогательно похожий на святого Николая Угодника. Александров вздрогнул. «Дети мои», — сказал мягко отец Михаил, «вы, я вижу, друг с другом никогда не договоритесь». «Ты помолчи, ёрш Ершович, «А вы, Любовь Алексеевна, будьте добры, пройдите в столовую. Я вас задержу всего на пять минут, а потом вы выкушаете у меня чая, и я вас провожу». Тяжеловато было Александрову оставаться с батюшкой Михаилом. Священник обнял мальчика, и долгое время они ходили туда и назад по паперти. Отец Михаил говорил простые, но емкие слова. Твоя мамаша — прекрасная мамаша. У меня тоже была мать, и я так же огорчал нередко, как и ты огорчил сейчас свою мамочку. Ну что ж, ты был прав, а он не прав. Но твоя совесть безукоризненна, а он вспомнит однажды ночью случай с тобой и покраснеет от стыда. И потом смотри, как огорчена мамаша. Что тебе стоит окончить корпус? По крайней мере, диплом. А ей сладко. Сынок вышел в люди. А ты потом иди туда, куда тебе понравится. Жизнь, милая Леша, очень многообразна. И еще много неприятностей ты причинишь материнскому сердцу. А знай, что первое слово, которое выговаривает человеческий язык, это слово «мама». И когда солдат, раненный насмерть, умирает, то последнее его слово «мама». Ты все понял, что я тебе сказал? Да, батюшка, я все понял, сказал с охотной покорностью Александров. Только я у него извинения не буду просить. Священник мягко рассмеялся. Да и не надо, дурачок, совсем не надо. И не так увещания отца Михаила тронули ожесточенное сердце Александрова, как его личные точные воспоминания, пришедшие вдруг толпой. Вспомнил он, как исповедовался в своих невинных грехах отцу Михаилу, и тот вздыхал вместе с ним и покрывал его епитрахилью, от которой так уютно пахло воском и теплым ладаном. Его разрешительные слова – «Аз, Иерей недостойны разрешаю» и так далее. Вспомнил еще, как бывший певчий, первую неделю Андреева стояния. В домашнем подрясничке, в полутьме церкви, говорил отец Михаил трогательные слова из канона преподобного Андрея Критского. «Откуда начну плакать и жития моих окаянных деяний? Кое положу начало спасе нынешнему рыданию. И хор, и вместе с ним Александров, второй тенор, отвечали. Помилуй мя, Боже, помилуй меня! А теперь, сказал священник, стань-ка на колени и помолись. Так тебе легче будет. И мой совет, иди в карцер, там тебя ждут котлеты. Прощай, Йорш Ершович, а я поведу твою маму чай пить. И неслыханная в корпусной истории вещь Александров нагнулся и поцеловал руку отца Михаила.